Глава 49. Княгиня была не совсем права. Не только чиновники, но и сам император затягивал встречу с Архантессой. Дело в том, что каждый прием тщательно готовился не только из-за большого количества церемониальных сложностей, но и из-за оформления Большого дворца. Византия уже давно не была столь богатой, как казалось извне. На ее троне без конца менялись правители, каждый из которых оставлял следующему все больше проблем и все меньше денег в казне. Константинополь постоянно подкупал соседей, одаривал тех, кого не удавалось просто купить. Содержал огромную армию наемников, воевал. Это требовало огромных средств, которых у империи уже просто не было. Внешние блеск и роскошь были зачастую дутыми. Для показного богатства на приемах в определенные залы сносились все маломальские ценные предметы, способные поразить воображение несведущего человека. Поэтому требовалось много времени, чтобы все подобрать, распределить, предусмотреть. Кроме того, император не мог понять, Зачем снова приплыла эта странная Архантесса? Он вспомнил жену русского правителя, приезжавшую в Константинополь, еще при его тесте. Тогда она ничего не просила, только подтвердила договор между Византией и Русью. Роману Локапину было недодалекой, заснеженной Руси. Он согласно покивал головой, кажется, крестил саму Архантессу, и на том все закончилось. Позже ее супруг, Архонт Игорь, дважды ходил на Византию. Но в первый раз его флот почти полностью сожгли, а остальное войско разметали. А во второй Роман не допустил воров до столицы, перехватил далеко за ее пределами и откупился. Константин признавал, что тесть поступил верно. Ведь он и так сидел на троне непрочно. Немного погодя, скинули свои собственные сыновья. Константин усмехнулся, а уж тех сбросил он сам. Император знал об этой огромной стране гораздо больше, чем его чиновники. У Константина, как и у всех до него, была хорошо налажена разведка. А люди, постоянно ездившие в Киев, Подробно рассказывали Константину Парфироносному про то, что творилось у опасного соседа. Хотя Византия и не граничила с Русью, как с Болгарией, но в Константинополе хорошо помнили, что русы могут появиться в Золотом Роге внезапно. Лучше знать, что там творится, заранее подкупить тех же хазар или печенегов, чтобы перекрыли пути подхода русского войска к границам Византии. Чем откупаться от напасти под своими стенами? Император даже включил полученные сведения о русах в свой труд, об управлении империей, как пример варварского образа жизни. И все же вынужден был признать, что они уже далеко не варвары. Константин ходил взад-вперед по своей комнате в Большом дворце. Зачем прибыла эта Архантеса? Что ей на сей раз нужно в Константинополе? просить мира? Но у них нет войны с Византией. Константину не доволь, на них нужны деньги, а в казне давно пусто. Император вздохнул, ему досталась разоренная непомерными расходами страна. Но об этом никто не должен догадываться. Но ведь Византия сильна не только мощью своих легионов, богатством своих торгов, но и усилиями дипломатов, своей репутации богатой страны, способной купить всех и вся. Пока в это верят. Многие побоятся выступать против империи. Но стоит хотя бы одному заподозрить, что за внешним богатством скрывается дырявая казна, и все рухнет. Поэтому так тщательно выверялся каждый шаг посла или любого другого правителя, прибывшего в Константинополь. Поэтому так редко устраивал приемы император Константин то и дело, сказываясь больным или очень занятым.